Перед глазами мелькали лишь согнутые спины и мощные ноги, двигавшиеся вверх и вниз, безостановочно, словно задавая ритм нескончаемого кошмара. В полдень они догнали северян, обессиливших от бледного света зимнего солнца. Их головы поникли, языки болтались. «Козявки!» — ржали изнгардские: «Вы зажаритесь, а белокожие сожрут вас, они уже близко!» Но вскоре стало не до шуток.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 Но тогда казалось, что план путешествия в надежных руках, и он не мог бы представить себя без Гэндальфа и Колоброда, тем более без Фродо. Пиппин вспомнил только, что Сполох — конь Гэндальфа, отсюда родом. Это немного обнадеживало. «Интересно, знают ли всадники о хоббитах?» — подумал вдруг Пиппин. «А то убьют нас, как корков, и даже не поймут, что ошиблись».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 приказал Углук, не обращая внимания на Гришнака. «Лук-душ, возьмешь еще двоих и будешь охранять их. Не убивать, пока белокожие не прорвутся. Покуда я жив, они мне нужны, ясно? Но чтоб не орали и не сбежали, свяжите им ноги!» Последнее было выполнено быстро и безжалостно. Правда, хоббитов уложили рядом. Пока орки кричали, шумели и брецали оружием, им удалось немного пошептаться. «Я уже не думаю об этом», — говорил Мэри. «Мне не уйти далеко даже без веревок». «Лембас», — шепнул Пиппин. «У меня немного есть. А у тебя? По-моему, у нас отобрали только мечи». «Пакет был в кармане», — ответил Мэри. «Но там, наверное, одни крошки остались. Да я все равно не смогу есть из кармана». «Зато я...» Сильный удар напомнил Пиппину, что охрана на чеку.